Глава 17 Звуки гудков и моторов. Когда хохот стих, ози вытер глаза, повернулся и взглянул на Крейна. «Скажи-ка, ты ничего не пил в грязном дике, а?» «Ты же сам видел только коку». Крейн радовался тому, что в машине темно, так как обмануть Оззи всегда было трудно. Старик кивнул и задумался, нахмурившись, И тут Крейну пришло в голову, что в былые времена Ози обязательно задал бы еще один вопрос. «Правда?» Из этого следовало, что он считал Крейна взрослым и ответственным человеком, а очевидная важность того, во что они ввязались, заставляла старика доверять ему. «И в карты, конечно, ты там не играл». «Конечно», — подтвердил Крейн, стараясь не думать о видеопокере. Он сел прямо и убрал ружье в оружейный ящик. «Это я виноват», — тихо сказал Ози. «Не надо было позволять тебе играть в эту треклятую рыбалку. Вроде бы ничто другое взбудоражить их не могло». Он закрыл глаза и покачал головой. «Я думаю, достаточно ли я проворен для всего этого? Достаточно ли быстро соображаю?» «Да всё с тобой в порядке», — поспешно сказал Крейн. Эти типы, по всей видимости, не имеют к нам никакого отношения. Они ведь ищут автобус или что-то в этом роде. Они как раз имеют к нам отношение. И история с автобусом это подтверждает. Это напомнило мне... Архимедес, сверни с дороги при первой возможности. Нам нужно избавиться от камуфляжа. Не хотелось бы останавливаться, особенно когда поблизости шастуют эти фрейры. — сказал Мавранос. — Если мы этого не сделаем, они снова к нам привяжутся. Да еще этот хмырь с прической и поставленным голосом будет гадать, почему эта таратайка кажется ему похожей на набитый автобус. Что здесь не так? — Уверен, что мы сможем выкрутиться. — устало сказал Мавранос и, снизив скорость, снова съехал на обочину. — Почему мы похожи на автобус? — спросил Крейн. «Во время движения мы представляем собой очень насыщенную, возбужденную волновую форму», — объяснил Ози. «Пластиковые свистульки для отпугивания оленей создают сложный набор ультразвуковых волн, которые, интерферируя, то заглушают, то усиливают другие, а флажки, смоченные кровью, — это значительное движение органики, множество частиц протоплазмы, которые непрерывно пихаются локтями». И мгновения не пребывают в покое. А самое главное — карты на колёсах, которые мелькают мимо карт на бамперах, из-за чего ежесекундно возникает бесчисленное множество новых комбинаций карт. Конфигурации. Конфигурации карт — это не личности. Но, конечно, они являются описанием личностей. Так что экстрасенс может при беглом взгляде решить, что в этой машине полно народу. «И когда мы остановились, всё остановилось», — добавил Крейн. «Свистки, флаги, карта на колёсах». «Совершенно верно. Автобус исчез, и вместо него вот они, мы. При повторной встрече он поймёт, что автобус — это мы, и что парень, за которым он гоняется, то есть ты, находится в этой машине, в этом пикапе». Машина остановилась мавра Мавранос выбрался наружу и принялся сдирать карты с левой передней шины. Ветерок пустыни расшевелил застоявшийся воздух в кабине и унес его в ночное небо. Теперь в машине пахло остывающим камнем. «Почему он решил, что я умственно отсталый?» «Не знаю, но полагаю, что ты для него не ясен, поскольку являешься одной из жертв короля, но в то же время и его сыном». «Экстрасенсу ты должен казаться чем-то вроде наложения дневного и ночного снимков в одном отпечатке. Но в любом случае ты — та персона, которую амбициозный валет стремится убить». «Эй!» — окликнул их Мавранос снаружи. «Ничего, что это дело займет некоторое время?» «Иду!» — крикнул Крейн и открыл правую заднюю дверь. Скажи Архимедесу, чтобы переставил колеса с одной стороны на другую, и оставил карты и на них, и на бампере, так, чтобы шина, которая шла на свет, пошла во тьму и наоборот. Если шины радиальные, плевать. Колесо с одной стороны на другую, повторил Краин кивнув. Если радиальные, плевать. На свет и в темноту. Стоя под миллионами бесконечно далёких звёзд, ярко сиявших в чёрном небе и обдирая с кузова маленькие чёрные свистки, а срамы багажника на крыше, испачканные кровью флажки, Крейн думал, осмелится ли он ещё раз выпить после того, как они чудом избежали катастрофы. И если нет, то каким образом ему не лишиться рассудка, а то и не покончить с собой. И ещё он думал, что старик имел в виду, говоря о свете и тьме, и еще о том, значит ли то, что он является сыном короля, что он сам – валет, претендующий на все, связанное с этим таинственным троном в диких пустошах. По шоссе проехал седан неразличимой в темноте марки, и в то мгновение, пока машина проносилась мимо, Крейн вообразил себе, что женщина, сидевшая на пассажирском сиденье и взглянувшая в его сторону – Сьюзан. Он уставился вслед машине, лицо ничего не выражало, но, по крайней мере, вроде бы не было злым. «Ты отлично поцеловал ее», — подумал он, вспомнив о виски и пиве. Закончив обдирать камуфляж, они с Мавраносом влезли в Сабурбан и поехали дальше. Мавранос держал стрелку спидометра на 70, но им так и не удалось догнать ту машину, в которой Крейн, как ему думалось, увидел призрак сьюзен Через некоторое время они миновали яркий оазис Невада Лендинг, Казино, выстроенное в виде двух роскошных миссисипских пароходов, обращенных носами к востоку. Псевдокорабли выросли из-за горизонта впереди и вскоре утонули за горизонтом позади, а потом Сабурбан снова погрузился в темноту. «Может быть, она остановилась здесь?» — думал Крейн. Поднялась на борт. Он посмотрел назад и подумал о том, суждено ли им еще встретиться. «Две луны!» — сказал Мавранос, не вынимая изо рта сигарету. Крейн заморгал и устроился поудобнее на тряском сиденье. «М?» Он в который раз чуть не уснул. «Тебе не кажется, что спереди восходит луна? Но ведь мы оставили луну позади». «То, что впереди, это Лас-Вегас». Мавранос хмыкнул, и Крейн понял, что он подумал о замке случайности. Из-за этой светлой четверти горизонта медленно поднимались затмевая звезды, трепещущие и сияющие... Белые, голубые и оранжевые башни. В конце концов, они покинули 15-ю автостраду на перекрёстке с Тропикана-авеню, а потом свернули налево на Лас-Вегас-бульвар, который чаще называли просто Стрип. Даже здесь, в южном конце города, улицы были ярко освещены, и Тропикана, Марина и ещё не открытый Эскалибур подпирали ночное небо. Проклятье! Сказал Крейн, глядя из окна автомобиля на гигантские белые башни и ярко расцвеченные конические крыши Эскалибура. «Выглядит, как самая большая лунка на собственном поле для мини-гольфа Господа Бога». «Эскалибур», — задумчиво произнес Мафранос. «Скорее всего, по мотивам легенд об Артуре. Интересно, есть у них ресторан Сэр Гавейн или Зеленый Рыцарь?» Оззи тоже посмотрел на вычурное здание. Я читал, что там есть итальянский ресторан под названием «Ланс Алотто Пицца». Куда ни глянь, сдержанность и хороший вкус. Но и правда, Лас-Вегас, похоже, подсознательно вроде как ощущает, что... Что он такое есть? Каким его создал Бен Сигел? «Бен Сигел создал гиблую часовню, которую ищет арки?» — спросил Крейн. «Ну...» — сказал Оззи. Полагаю, он не создал её здесь, он пробудил её. К появлению Бена Сигела это место как раз созрело. «Держать на север?» — спросил Мафранос. «Да», — сказал Крейн. «Там на Чарльстон-бульваре должна быть уйма супермаркетов. Это следующий большой перекрёсток за Сахарой». «Где», — добавил он мысленно, — «мы в шестидесятом году нашли младенца Диану». Одному богу известно, где мы найдем ее сейчас. Налево или направо, решай сам. «И найди между делом где-нибудь кофейню», — добавил Ози. «Или нет, винный магазин. Мы купим там коки и льда и погрузим все это в холодильник». «Смена Дианы, вероятно, заканчивается на рассвете, и нам потребуется кофеин, чтобы глаза не закрылись до тех пор». Он зевнул. А потом найдём где-нибудь дешёвый мотель. Мавранос посмотрел на Ози в зеркало заднего вида. «Нынче ночью мы пройдёмся по продовольственным магазинам, а завтра вдарим по казино, верно? Значит, я смогу начать искать мой фазовый переход». «Именно так», — подтвердил Ози «Мы расскажем тебе, что к чему». Он поёрзал на сиденье, устраиваясь поудобнее, Закрыл глаза и облокотился на портативную плитку Мавраноса. «Разбудите меня, когда найдете супермаркет». «Будет сделано», — пообещал Крейн, глядя вперед туманящимся от усталости взглядом. После великолепия перекрестка с тропиканой уличное освещение пригасло до нормального для любого города состояния вплоть до Аладдина а там и Бали, и Дюны, и Фламинго воздвигли свои вертикальные поля из миллиардов синхронизированных лампочек. Хрейн уставился на Фламинго. Над входными дверями и широкими подъездными дорогами плясали каскады алого и золотого, и оранжевого цветов, отчего казалось, будто здание охвачено огнем. Он вспомнил, каким видел его 20 лет назад, когда у него имелась только одна скромная башенка на северной оконечности, и отдельно стоящая неоновая вывеска перед фасадом а потом смутно припомнил длинное приземистое строение отделённое от автострады широким газоном куда он ходил куда он ходил со своим родным отцом в конце сороковых «Владение Сигила подумал Крейн. а потом может быть и сейчас моего отца Даже в полночь трёхполосная односторонняя Фримонд-Стрит ослепляла белым сиянием, обрамлявшим подкову Бенайона, и ослеплённые туристы, вылезавшие из такси, моргали и смущённо улыбались. Плата за проезд была 11 долларов с мелочью, и когда один из туристов вручил Бернадетт Дин двадцатку, она посмотрела на него без выражения и осведомилась. Всё в порядке. Как она и надеялась, он воспринял эту реплику как нечто вроде... «Это место в центре вас устраивает?» и решительно кивнул. Она тоже кивнула, сунула двадцатку в карман и вынула из гнезда микрофон, будто собиралась запросить следующий заказ. Смутившись настолько, что попросить сдачи язык не повернулся, турист закрыл дверь присоединился к своим товарищам, которые неловко топтались на ярко освещенном тротуаре. «Страх перед публикой», — подумала она. Им кажется, что все смотрят на них и боятся, что не знают нужных па. По тротуару взад-вперед расхаживали забастовщики из профсоюзов кулинаров и барменов. Они держали плакаты, а у молодой женщины с очень короткой стрижкой был мегафон. — Невезение! — нараспев вещала забастовщица невыразительным потусторонним голосом. — Невезение в подкове! Проходите мимо, неудачники! «Боже», — подумал Дин, — «может быть, я тоже начала бояться публики». Каждый день благодарения Бенайон дарил всем таксистам по индейке, и Дин, которую все причастные к ночной жизни Лас-Вегаса именовали Нарди, всегда высаживала клиентов, желавших приехать в центр города перед подковой. Сейчас она подумала, что, похоже, скоро придется переключиться на четырех дам. На другой стороне улицы перед золотым самородком стояло несколько полицейских машин, Но стражи порядка просто стояли, прислонившись к автомобилям, и наблюдали за забастовщиками. Туристов в это время, то ли поздней ночью субботы, то ли ранним утром воскресенья, было полно. Они слонялись по тротуарам и переползали с одной стороны улицы на другую, зазываемые бряканьем монет, высыпавшихся в окошке выдачи выигрышей игровых автоматов. Очередями «звяк-звяк-звяк» которые всегда были слышны сквозь автомобильные гудки и дребезжащий звук мегафона забастовщиков, Нарди Дин решила подождать следующего заказа прямо на месте. Здесь, внизу, между этими раскалёнными до бела высокими зданиями, она не могла видеть небо. В море более настырного искусственного света с трудом удавалось разглядеть светофоры, но она знала, что луна сейчас видна примерно наполовину и висит где-то над пустыней. Дин знала, что Луна пока что действует лишь на половину мощности, и она еще несколько дней сможет держать в руках Пенни, и монеты не потемнеют, прикасаться к плющу, не опасаясь, что он завянет, и к белью, не оставляя на нем черных пятен. Но она тоже была уязвима, и пребудет в этом состоянии всю неделю. В это время она может по-настоящему видеть лишь через поведение инициализированных костей на своей второй работе, Защитить себя способна только при помощи остроумия, проворства и крохотного, всего в 10 унций весом, пистолета-берета, который она прятала под рубашкой за поясом. Через 9 дней луна станет полной, и к тому времени она разделается с обоими, своим братом и исправящим королем. Или не разделается. Если нет, ее, вероятнее всего, ожидает смерть. К ее машине направлялся бородатый мужчина в кожаной куртке, по-видимому, пьяный. Она смерила его оценивающим взглядом, думая о тех истинных неудачниках, которые в своё время решили, что низкорослую щуплую женщину-азиатку легко ограбить или изнасиловать. Но, открыв заднюю пассажирскую дверь и засунув голову в машину, он неуверенно спросил, «Можете отвезти меня к... к венчальной часовне?» «Следовало самой догадаться», подумала она и сказала вслух, «Конечно». Лицо пассажира было одутловатым, его наполовину скрывала кустистая борода, но она знала, что нет нужды спрашивать у него документы и место назначения. Он выглядел вполне преуспевающим, но потерявшим физическую форму. Требовать десятку вперёд тоже не нужно. Он не из тех, кто пытается сбежать, не заплатив. Он влез в салон, она переключила передачу, и машина влилась в транспортный поток. Часовни, естественно, не награждали за доставку клиентов-одиночек. Поэтому она решила отвести его в ту, которая находилась за Чарльстон-бульваром. Отъехав два квартала по Мэйн, она остановилась на красный свет перед отелем Union Plaza и не без труда сдержала ухмылку, потому что сотни маленьких белых лампочек над широкой круговой подъездной дорогой отеля сияли на полированных кузовах пустых автомобилей так, будто их украсили иллюминации для свадебной процессии на Fremont стрит Свадьба «Соединение им и ян», — думала она, — «йони и лингамы». Другие таксисты говорили ей, что не только она за последние две недели возила необычно много одиноких пассажиров к венчальным часовням. Туда стремились самые разнообразные люди, а попав на место, они просто стояли в маленьких кабинетиках и с потрепанным видом смотрели на вывески «Побег, состоящий в браке» и «Свадьба 90 дней» и ламинированные таблички с текстом свадебного креда. Как будто в небе и на земле медленно нарастала вибрация, что-то связанное с сочетанием мужественности и женственности, и люди на каком-то подсознательном уровне это чувствовали. Без сомнения, бары и салоны вдоль 95-й, 93-й и 80-й автострад тоже привлекали больше посетителей, чем обычно. Но эта мысль заставила ее вернуться памятью к дюлаку Блистонопы, к брату, к комнате, в стенах которой висят двадцать две картины. И она нажала на акселератор, сделала левый поворот на красный свет и рванула по Мэйн в сторону Бриджер-авеню. «Господи!» — воскликнул пассажир. «Я никуда не спешу!» «Зато кое-кто спешит», — ответила она. Передний номерной знак на машине Снейхивера держался только на одном винте, Поэтому было очень просто повернуть табличку и вставить головку заводной ручки в отверстие в бампере. Он покрепче уперся ногами в мостовую и, навалившись на ручку, провернул ее. Мотор не завелся, а вот шов на спине его старого вельветового пальто, о котором он думал, как об одеянии в стиле Джеймса Дина, еще больше разошелся. По крайней мере, с ним вроде бы не случалось непроизвольных подергиваний. Этой ночью поздняя дискинезия притихла. Позади сигналили автомобили, и он знал, что водители в ярости, но прохожие на тротуаре, похоже, веселились. «Смотрите, парень машинку заводит!» — кричали оттуда. «Осторожно, пружинку не сломай!» «Терпеть не могу, заводить автомобиль вручную», — сказала, смеясь какая-то женщина. Со второго оборота мотор завёлся. Снейхивер сел за руль, включил передачу и поехал поперёк шестой стрит в сторону эль картеса Прежде чем мотор заглох, он добрый час кружил по центру города, но ему пока не везло, он так и не смог отыскать место, где жила луна. Но полумесяц все еще висел в небе, хоть и опустился уже далеко на запад, и он высматривал облака и обращал внимание на ветер и любой мусор, увлекаемый его потоком. Снейхевер знал, почему он не смог стать великим игроком в покер. Великие игроки в покер обладают целым рядом качеств. Знание шансов, выносливости, терпения, смелость и дух. И, может быть, самое главное, умение ставить себя на место соперников, уметь определять, когда соперник нарывается на проигрыш или позволяет играть травмированному эго, или делает вид, будто играет лузово или строго. Снейхивер не умел залезать в мысли соперников. Все люди, с которыми доводилось играть Снейхиверу, представлялись ему атомами то есть неотличимыми друг от друга и испускающими всякую всячину. Атомы испускают фотоны, а игроки испускают проверки, пасы, ставки и их повышение. Непредсказуемо, без какой-либо системы или видимой причины. Случается, думал Снейхивер, пересекая Фриманта Веню, что атомы излучают бета-частицы, и случается, что игроки излучают повышение в банк или вскрывают стрит -флэш. В таком случае остаётся только отступить и зализывать раны. Всё совсем не так, когда имеешь дело с вещами. Реками и узорами шоссе и расположением частей рассыпанной головоломки, формой и движением облаков. Он не сомневался, что может прочитать узор чинок если ему подвернётся чашка с непроцеженной заваркой и чувствовал, что понимает греков или кто там ещё был которые предсказывали будущее, рассматривая внутренности животных. Порой встречавшиеся ему люди, казалось, походили на тех записанных на плёнку дам, которые говорили ему по телефону который час. А вот у вещей были настоящие голоса, пусть даже отдалённые и слабые, какие бывают в телефоне, если разобрать наушник и вытащить мембрану. За беспрерывно меняющимся порядком вещей кто-то непременно стоит. А кем же ещё могла быть его мать? Он надеялся, что идея реинкарнации соответствует действительности и что после смерти в качестве разобщенного человеческого существа он сможет возродиться одним из бесчисленного множества цельных вещей. Он думал о том, что сказала проходившая по тротуару женщина, когда он ручкой проворачивал заглохший мотор. «Терпеть не могу заводить автомобиль вручную». «Могло бы случиться», — думал он, сворачивая налево, чтобы снова проехать зигзагом центральную часть города что тебе пришлось бы делать что-нибудь куда хуже, чем крутить заводную ручку. На полмили юго-западнее Хивера по Сахара-авеню катил на восток серый ягуар. Тощий просится на волю. Мешковатые уголки губ Вона Трамбила немного опустились, когда он вспомнил, как на самом деле звучала эта реплика. Молодая женщина имела какое-то отношение к фитнесу, наверное, вела занятия. На заднем сиденье Ягуара что-то пробормотала старая телесная оболочка доктора Протечки. Рядом со стариком сидела Бетти Рикалвер. «По-моему, он сказал юг», — скрипучим голосом произнесла она. «Ладно», — это звался Трамбил. Он повернул руль, и Ягуар съехал с Сахары на Парадайз Роуд, проходившую восточнее Стрип. Некоторое время они ехали между широкими грязными пустырями с залитыми электрическим светом. Женщина хотела заманить его поучаствовать в какой-то диетической программе. Насколько он понял, клиентам раздают по мешочку с сушеной пищей, которую надо варить. Смысл в том, чтобы сбросить вес и больше не набирать его. «Я ведь знаю, что где-то внутри вас сидит стройный человек, мечтающий выбраться наружу». Она произнесла эти слова со смешком, прищурив глаза и положив руку ему на предплечье, чтобы выказать симпатию или заботу или привязанность. Рикалвер возбужденно втягивала носом воздух. «Я забыла, что ты сказал, что... что эта Диана направляется сюда?» «У меня нет оснований так считать», — терпеливо отозвался Трамбилл. «Человек, звонивший по телефону, сказал, что знает её, а у меня сложилось впечатление, что она живёт где-то здесь, неподалёку, на юге Калифорнии. Наши люди наблюдают за домом Крейна с раннего утра пятницы и прослушивают его телефон с субботнего рассвета. «Я услышу, если они хоть как-то продвинутся в её поисках, и мы убьём её, как только сможем найти». Рикалвер заёрзала на заднем сиденье, и Трамбил услышал звук, словно она грызла ноготь. «К тому же она всё ещё там, в Калифорнии. Когда приближается время игры, я обретаю настоящую чувствительность. Я почувствовала, как она пересекала границу Невады, так же явственно, как камень в почке». Трамбил кивнул, продолжая думать о той молодой женщине с вечеринки. Он заставил себя улыбнуться и сказал «Не хотите пройтись со мною?» Взяв за руку, он вывел ее из зала в вестибюль, где стояло несколько охранников казино. Они сразу узнали его. «Эти люди позаботятся о том, чтобы вы благополучно добрались домой», сказал ей Трамбил. Она разинула рот, не сразу поняв, что ее удаляют с вечеринки, а потом запротестовала. Но по знаку Трамбила охранники припроводили ее на стоянку такси. Конечно, она не хотела ничего дурного, но Трамбил не собирался позволить даже незнакомой идиотке швырнуть в него именно эту карту. «Вот Валет и Рыбка уже пересекли границу», — сказала Рикалвер. «Я почувствовала их обоих почти одновременно и думаю, не может ли это быть тот самый тип Крейн собственной персоной?» «Вполне возможно». Бесстрастно ответил трамбил готовый огрызнуться на любое замечание насчёт своей вины в том, что Крейн не был схвачен. Но некоторое время они ехали молча. «У меня совсем не ладно с нервами», — мягким голосом сказала Рикалвер на заднем сиденье. По-видимому, она обращалась к древнему телу, находившемуся рядом с ней. «Да, совсем не ладно. Останься со мною, поговори со мною. Почему ты никогда не говоришь? О чём ты думаешь?» «Какие мысли?» «Что? Я совсем не знаю, о чём ты думаешь. Думай!» Старый доктор Протечка тоже поёрзал и захихикал. Трамбил никак не мог представить себе, что же эти двое извлекают из своей игры, из поочерёдного цитирования стихов Т.С. Эллиота. «Я думаю, что мы в крысином ходе», произнёс старик своим бесполым голосом. «Где мертвецы порастеряли кости». Тощий просится наружу. Трамбилл посигналил злобным «да-да-да-дат» нахальному «Фольксвагену». «Ничего не знаешь?» Рикалвер, по-видимому, тоже цитировала стихи, но ее голос звучал по-настоящему нетерпеливо, тревожно. «И не видишь? Не помнишь? Ничего?» Трамбилл взглянул в зеркальце заднего вида. Доктор Протечка сидел выпрямившись, держа руки на коленях. С совершенно непроницаемым лицом. Я помню, сказал старик. Вот жемчуг очей его. Рекальвер вздохнула. Да жив ли ты? негромко спросила она, и Трамбил, не знавший вообще никаких стихов, не мог понять, цитирует она или просто говорит. Даже не так. Если просто говорит, то к кому обращается? Что у тебя на уме? И нам, зевая в шахматы, играть, — произнесло дряхлое тело, — и дожидаться стука в наши двери. Здесь, южнее расшитой алыми нити минионовой башни Ландмарка, Парадайз Роуд сделалась тёмной, и уличное движение составляли в основном такси, направлявшиеся на юг к большим казино, и не желающие ехать по перегруженной стрип. «Я больше не чувствую их». — сказал Ари Калвер. — Они оба могут теперь оказаться в городе, а также и другие валеты и рыбки, а я не могу узнать об этом. Слишком близко. Всё равно, что стебли травы прямо перед объективами бинокля. Вон, ты встречал хоть кого-нибудь? Может быть, ты с кем-то договорился и не сказал мне об этом? — Нет, Бетти, — ответил Трамбилл. Она сама научила его, что говорить, когда она вдаётся в подобные предположения. «Помнишь ведь, что сама читала о паранойе у немолодых женщин?» «Все мы, кто находится в машине этой ночью, лишь что-то повторяем за кем-то», — подумал он. «И насчёт текучего интеллекта в сравнении с кристаллизированным интеллектом, это всё равно, что ОЗУ и ПЗУ в компьютерах. Молодым дано одно, старшим другое. Подумай об этом». «Я не могу думать. Я совсем одна. Мне приходится всё делать самой, а валеты могут оказаться где угодно». «Вторая фаза», — подумал Трамбюл. «Ханнери бодрствует?» «С какой стати ему бодрствовать? Или ты не знаешь, который час?» «Я думаю, тебе стоило бы войти к нему в голову и посмотреть по сторонам оттуда». «Что не так?» — громко спросила она. «Я не собираюсь входить в его голову. Я даже думать о нём не собираюсь. У него что, случился припадок? Или ты рассчитываешь таким образом заманить меня в ловушку?» Она отвесила пощечину доктору протечки, но тот лишь захихикал и громко пукнул. Трамбил надеялся, что старая леди продержится две недели до Пасхи. Он опустил стекло в окне. «Ты сейчас соображаешь не слишком ясно», — сказал он. «Ты расстроен, и кто угодно расстроился бы. Еще ты устала от того, что тебе приходится все делать самой. Но сейчас тебе нужно быть особенно внимательной» а тело Арта Ханнери спокойно и хорошо отдохнуло. И разве тебе не станет легче, когда ты хоть немного побудешь мужчиной?» Ть. трамбил свернул направо в темную пустоту Сэнс-авеню и теперь ехал между малыми и большими жилыми домами, а впереди возвышался над приземистыми строениями сияющий золотой монолит миража. Он гадал, послушалась ли Бетти Рикалвер его совета или просто не хочет разговаривать с ним. Вздохнул худощавый человек. Трамбилу уже сравнялось 60 лет, и он вовсе не желал терять свое положение. Работая на рекалвер, он имел свой сад, своих тропических рыбок и гарантию того, что с его телом, когда оно рано или поздно умрет, поступят так, как он считает нужным. С новыми людьми нельзя было быть уверенным ни в чем, особенно в последнем, самом важном пункте. Исаак Ньютон с его вторым законом термодинамики, будь он не ладен, сможет, наконец, добраться до него, униформизировать его, затереть серийные номера, разграбить весь обвес, содрать дополнительные зеркала, противотуманные фары и обивку с сидений и сделать всё, как было. А это всё равно, что ободранный остов, сваленный на площадке, обнесённой рабицей, в кучу таких же ободранных остовов, неотличимых один от другого. «Начать с того, что любые отличительные признаки, которые можно устранить», — подумал он с содроганием, — «вовсе никакие не отличительные признаки». Он напряг массивные предплечья, зная, что под одеждой заплясали татуировки. Зазвонил сотовый телефон, и он поднёс его к уху. «Алло?» «Вон, это я, в теле Ханнери. Конечно, всё это была чепуха, всё то, что я наговорил. Послушай, а я достаточно часто моюсь?» Трамбилл так и не перестал пугаться того, что его босс в состоянии менять тела, по-видимому, так же легко, как кто-нибудь другой поворачивается в кресле, чтобы посмотреть в другое окно. «Моешься?» — ответил трамбил «Конечно». «Видишь ли, я читал, что престарелые женщины иногда забывают о чистоте. И послушай, этой ночью мы их не найдем. Давай-ка возвращаться домой». «Возвращаться домой», — повторил трамбил Доктор протечка зевнул. «Я временами слышу за спиною», — сказал он, — «клаксонов рёв. Весною так вот свиньи поедет к миссис Портер на машине». Трамбил услышал ровное ха-ха-ха тело Арта Ханари. Рикалвер однажды сказала ему, что если он будет смеяться таким образом, у него не появятся морщины. А потом голос Ханари пропел. «Ну и ну, миссис Портер ночки, у неё дочки». «Моют ножки содовую в бочке, так они стараются чистоту блюсти». Трамбилл прервал соединение и взялся за руль обеими толстыми ручищами. К тому времени, когда женщина вышла из ярко освещенных дверей Смит-маркета на Мэриленд-Парквей, луна уже скрылась, и небо над горами Мадди-Маунтинс начало понемногу синеть. Она усталой походкой пересекла стоянку, подошла к светло-коричневому мустангу, села, включила мотор и, выехав со стоянки, повернула на север в сторону Мэриланда. К северу от Бананзароуд она разминулась с темно-синим сабурбаном, направлявшимся на север. Она даже не взглянула на него, и трое мужчин, сидевших в нем, тоже не обратили на нее внимания. Но высокие стены и автостоянки города откликнулись коротким эхом на резкий, хоть и негромкий вскрик, скрижащущий возглас, который выкошлился из гипсовых глоток римских и египетских статуй Сизарс Пелос, южных красавиц и корабельных офицеров на палубе Холидой Казино, арабов, сидящих на каменных верблюдах перед входом в Сахару и шахтера, присевшего перед охапкой сиявших золотом лампочек на крыше магазина сувениров Вестерн Виллидж. Из фонерных шей двух улыбающихся фигур перед школой крупье на Чарльстон-Бульваре Из стальной укосины в шее Вегас Вика ковбоя, ростом в пять этажей, возвышавшегося на крыше пионер-клуба, и неоновые грибные колеса, имитирующих речные пароходы, холиды и казино, и плавучий театр, и грибное колесо, коротко содрогнулись в неподвижном предрассветном воздухе, взметнули пыль в синие тени, как будто пришли в движение.